Доктор Хиральдо и его жена, никогда не отдыхавшие во время сиесты, в этот день провели послеобеденное время за чтением рассказов Диккенса. Они расположились на внутренней террасе. Он слушал, лёжа в гамаке, закинув руки за голову и сплетя пальцы на затылке, а она с книгой на коленях, сидя спиной к пламенеющей на солнце герани, читала. Читала она спокойно, артистично, не меняя позы. До самого конца чтения не поднимала головы, но и закончив, она так и осталась сидеть с раскрытой на коленях книгой. Муж умывался под краном. Неуёмное пекло предвещало бурю. Рассказ не показался длинным. После продолжительного раздумий спросила она: точно рассчитанным профессиональным движением врач убрал голову из-под крана. Считается, что это короткий роман, став перед зеркалом и намазывая бриллиантином волосы, сказал он. Но я бы скорее сказал, что это длинный рассказ. Втирая вазелин в кожу, он закончил. А критики, вероятно, заявили бы, что это короткий рассказ, только слишком уж растянут. Жена помогла ему одеться в белый льняной костюм. Её можно было принять за старшую сестру, и не только из-за спокойствия, с каким она ему прислуживала, но и из-за холодности во взгляде, делавшей её много старше своих лет. Прежде чем уйти, доктор Хиральдо отдал ей список предстоящих визитов на случай, если он срочно кому-нибудь понадобится. и поставил стрелки картонных часов, висевших в приёмной, на 5, что означало, доктор вернётся в 5. Улица гудела от зноя. Доктор Хиральдо шёл по теневой стороне. Он чувствовал, несмотря на вязкую духоту, дождя сегодня не будет. Стрекот цикад лишь подчёркивал безлюдность набережной. Корова была уже сдвинута с мелководья, течение реки унесло её. Запах падали исчез, но в воздухе словно образовалась зияющая пустота. Из гостиницы его окликнул телеграфист. Телеграмму вы уже получили? Доктор Хиральдо впервые слышал о телеграмме. Сообщите условия отсылки, подписано Аркафаном, сказал по памяти телеграфист. Вместе они направились на почту. Пока врач писал ответ, телеграфист с марёной сном стал клевать носом. Речь идёт о соляной кислоте без особой надежды, что ему поверят, объяснил врач и, закончив писать телеграмму, вопреки своему предчувствию, утешительно добавил: "Может быть, сегодня вечером будет дождь". Телеграфист начал подсчитывать слова. Врач не слушал его. Он увидел толстую книгу, лежавшую раскрытой рядом с телеграфным ключом. Спросил, не роман ли это. Отверженный Виктор Гюго ответил телеграфист, продолжая работать. Поставив штамп на копии телеграммы, телеграфист вновь подошёл к доктору. "Думаю, этого романа нам хватит до декабря". Доктор Хиральдо знал, Уже давно всё своё свободное время телеграфист передаёт стихи телеграфистки из Сан-Бернардо-дель-Вьенто. Но доктор не знал, что он читает с ней также и романы. О, это уже серьёзно, сказал он, листая захваченный том, разбудивший в нём неясные воспоминания о отрочестве. Но Александр Дюма был бы, наверное, более, кстати, А ей нравится Гюго, объяснил телеграфист. Ты уже познакомился с ней? Телеграфист отрицательно покачал головой. Нет, но это не имеет значения, заявил он. Я узнал бы её где угодно по прыгающему выстукиванию буквы Р.